Единственная ранняя птица. Приходите все к нам завтрак, к завтраку. А вы думаете, что это будет разумно, Флер? Я думаю, что это будет приятно. Она встретила пытливый взгляд серых глаз твердо и с тайной злостью. Никто не посмеет прочесть у нее в мыслях, никто не посмеет вмешаться. Ну, отлично. Значит,.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 Вот, собственно, и вся разница. Он все еще сияет, он все еще верит во что-то, он все еще восхищается ею. М да. В листьях над ее головой зашумел ветерок. День выдался на редкость теплый. Первый по-настоящему теплый день с самой Пасхи. Что им дать на завтрак? Как поступить с папой?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 Солнце пригревает затылок. Хорошо. Пахнет травой, жимолостью. Ой-ой-ой.